Глава одиннадцатая Ночь все длилась и длилась. Где-то разлеглась отдыхающему удавом от небес до грешной земли золотая лестница. Где-то шествовал по ней Спаситель, неся по грязшему в пороках миру последний суд, и, согласно священному преданию, великую справедливость.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 И могло показаться, что в Иале вновь все как всегда. Конечно, они знали это не так. Над дальним нармом плясали серебристые призраки. А Анетта, странно обострившимся чутьем, ощущал творимые там заклинания. Владычица Вейда завершала свои дела в этом мире. Еще немного, еще чуть-чуть. И когда спаситель выдернет скрепляющие сие мироздания скрепы, эльфы уйдут, все, и живые, и когда-либо жившие здесь. Да и Нур, от такой некромантии стоило бы сперва удалиться на десяток лет в добровольное изгнание, а потом пасть перед эльфикой на колени и умолять взять его в ученики».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 «Нам с тобой, боюсь, перед ним не оправдаться», — равнодушно заметил это, почти случайно, взглянув на золотую лестницу. А я и не собираюсь оправдываться. миган откинула со лба волосы. «Тоже мне, судья, мне не все равно, что обо мне думаешь ты, Ан, а не какой-то золотистый призрак, пусть даже способный испепелить авиал от горизонта до горизонта». «Что же?» Мы так и останемся здесь сидеть, ничего не попытаемся сделать. Что можно сделать против него? Мы так и не узнали. Единственное, медленно проговорила Анта, не хотелось бы умирать, словно курица под ножом, визжа от ужаса. Лучше уж лицом к лицу в честном бою. Хотя, конечно, какой там честный бой? А может, все и обойдется? Извечно женская, когда прижимаешься к плечу любимого. «Нет, Мэг, не обойдется». Я смотрел ему в глаза. «Вэйда говорила, что в сегодняшнем авиале этим могут похвастаться она, несколько эльфов зачарованного леса, да я...» Он усмехнулся. «Знаешь, всю жизнь боялся что-то потерять, не успеть, прогадать...»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 «Весь факультет, битый в два месяца, ломал головы, как его открыть? Наконец сатам. а там...» аннета засмеялся, махнул рукой. «Словно дети...» — Мегана тоже улыбнулась, покачав головой. А разменявшие не один век маг и волшебница подбрасывают друг другу сюрпризы, словно первогодки твоей академии». «Может, мы уже тогда...» Ухаживали друг за другом, только сами об этом не подозревали. — Наверняка. Чародейка закинула руки Анетта на шею. Долгонько, правда, ждать пришлось, пока оба не догадались. Зато теперь все хорошо. Маг коснулся губами шелковистой щечки. — Спаситель, не спаситель, мы вместе. Чего еще надо? — Поесть, — засмеялась Мегана. От щедротых Королевского Величества нам кое-что перепало. Онета слегка пнул сумку. Пока хватит, а дальше, наверное, уже и не понадобится. Ага, ты опять готовишься исключительно к геройской смерти? Мэк, а что ты предлагаешь делать? Отправиться в Ордос или волшебный двор, присмотреть домишка по просторне. Горько бросил Онета. Спаситель, вы вяле!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 «Выдержим, так и вместе, нет? Так тоже не поодиночке. Согласен?» аннета только улыбнулся и крепче сжал ее тонкую талию. «Тогда нам одна дорога», — шепнул он, — воркин, сквозь завесу мрака. «Туда, где чудовище, где кончается золотая лестница». «Невозможно!» — задорно откликнулась волшебница. «И потому мы с тобой это сделаем»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 Невольно вздохнула Анетта. «Кто знает, что вообще может помочь против него, не знающего поражений!» Резонно возразила Мигана. «Нет уж. Пойдем вдвоем. И то сказать, кто еще сможет, как мы, прорваться в сам Аркин!» «У меня пока не единой мысли, как именно мы это сделаем», — признался Мак. «Ты сражалась с теми тварями, Мэг!»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 Ракот и рыцари Ордена Прекрасной Дамы шагали сквозь мертвый аркин. Воздух застыл в тяжкой недвижности, его словно заполнило серым пеплом. Дышалось тяжело всем, кроме бывшего властителя тьмы. Снесенные крыши, стены, рухнувшие грудами битого кирпича, осеротливо повисшие на чудом уцелевшей петле ставни.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 — Хотел бы я, чтобы мне вот так же все было ясно и достаточно, — вздохнул Ракот. — Что ж, рыцари, вот наш бой. Прекрасная дама уверенно одобрила бы наш порыв. — Она сама бы встала рядом с нами, — яростно выкрикнул один из рыцарей, тот самый, что поднял игрушечного тигра. — Тихо, Дуас, — нахмурился командор. — Не нам решать, что сделала бы она. — Мы можем лишь своей смертью приблизить ее новое возрождение. Ракот мысленно почесал в затылке. Верование Ордена Прекрасной Дамы отличались порой совершенно неожиданными поворотами. Сударь, названный сам рыцарь шагнул к Ракоту, и повелитель тьмы увидел, что тот совсем еще молод. «Позвольте встать рядом с вами. Вы не имеете оруженосца, а в битве...» Тише! зашипел сквозь зубы скандализованный командор. Предлагать свою службу такому сюзерену, прошу простить, несдержанность молодости, сударь, готов ручаться. Я отнюдь не оскорблен, усмехнул ракот но все-таки я пойду первым и без безоруженосца. Пусть те, кто пожелает, следуют за мной, но не ближе сотни ступеней.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 Сойтись в честный рукопашный, чего еще может пожелать бывший владыка мрака, не единожды штурмовавший обетованное, претерпевший самое сокрушительное из возможных поражений, переживший ужас развоплощения и заточения на дне миров. Былые хозяева упорядоченного сокрушены и изгнаны».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 Глаза горели яростью, с клыков срывалась слюна. Воины в белых доспехах встали в круг, выставив мечи. С уходом ракота твари по краям площади явно осмелели. Сияющая фигурка мало-помалу приближалась, земля уходила вниз. Серый полумрак странной ночи скрадывал шпили соборов и развалины домов, набрасывая призрачный занавес.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 Суматошно хлопая крыльями, словно заурядная курица, вдруг вздумавшая воспарить в небеса, Эфраим свалился рядом с едва успевшими разжать объятия Анетты и Миганой. Там! Там! Он уже близко! Совсем-совсем! Бестолково забормотал старый вампир. Мигана тревожно взглянула на мага. Надо знать бывалого тертого вожака ночного народа, чтобы понять, насколько он потрясен. Спаситель! уже более внятно проговорил Эфраим, спускается, и он в ярости. Меня едва коснулся его взгляд, и я решил, что все рассыпаюсь с золой. А мы как раз собрались ему навстречу, спокойно сказала Нета. Ты с нами, Эфраим? Это будет славная битва, клянусь своей ректорской кафедрой. — Все шутите, — укоризненно проворчал вампир. — Я, конечно, вас донести до Аркина смогу, но вот дальше на лестницу ту вставать. Я, государь моей, к ней приблизиться не сумею. Есть вещи посильнее меня, и никакая магия не защитит.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 И кто знает, сумеем ли расплатиться. — Прости, сударыня, — отвернулся вампир. — Не брошу я вас и не уйду никуда. Решили вы спасителю противостоять? Ну так и я с вами. Загадывать, как оно все выйдет, не стану. Глядишь, и пригожусь. — Спасибо тебе, Ефраим, — кивнул Анетта.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 Верно, не в состоянии пробиться сквозь серую завесу, окружившую святой город. Незримая тропа кончалась невдалеке от темного барьера. — Что ж, и на том спасибо, — подытожил Нета Эфраим, ты с нами? Вместо ответа вампир протянул руки магу и волшебнице, и так, взявшись за руки... Двое людей вождь ночного народа скрылись в раскрывшейся перед ними незримой двери. В окрестностях Аркина, как помнила Мигана, ничего не изменилось. Та же серая ночь, тот же барьер тьмы, уверенно расползавшийся в разные стороны. Шпили святого города не видно, слишком далеко. Нет, я не права, подумала чародейка. Кое-что не так.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 Да и чудовищ, бросавшихся на преграду, нигде не было видно, за исключением тех, что валялись изрубленные мечами и стыканные короткими снежно-белыми стрелами. От арбалетов, не луков. «Кто бы тут ни прошел, он на нашей стране, решительно произнес Анета. «Ну, Ефраим, пойдем дальше?» «Когда столько прошли, какой смысл поворачивать?»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 Они взлетели, провожаемые множеством жадных взглядов. Вот Аркин, выжженный, полуразрушенный, с пятнами погасших пожаров, с залитой мглой. Шпили соборов тянутся к темному небу над гробными крестами. Бессильно целит высь перечеркнутая стрела спасителя. Меж трупами домов мельтешат, извиваясь, перетекая с места на место смутные тени, то и дело пялищиеся вверх огоньками многочисленных глаз. А золотая лестница, вот она, совсем близко. Вампир взмахивал крыльями все тяжелее и все ниже опускался к земле. — Больше не могу! — выдохнул он, наконец, без сил, почти рухнув на камне. — Ступени эти! — — Не получается. — Ничего, — быстро огляделся санетта Улетай, Ефраим. Спасибо, что пронес так далеко. А насчет твари не беспокойся. Мы с Мэг их удержим, пока ты не отдохнешь. У нас-то пока время еще есть. — Обратно-то я улечу. Прочь удирать совсем не то, что грудью переть. Не мог прийти в себя вампир. — Спасибо за заботы, милорд-ректор.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 «Обо мне не думайте, господа чародеи чародейки! Вы на себя взвалили небывало. я же так, чуть-чуть плечо подставил!» «Эфраим!» — Мегана порывисто шагнула к нему, обняла. «Спасибо тебе за все. сделаны и не сделано. Если повезет, еще увидимся. Если нет, прости, коли в чем обидела». Вампир не ответил, только кивнул, издавая горлом странные звуки. Если бы Анета не знал, что вампиры не плачут, он поклялся бы, что Ефраим давится слезами. Летучая мышь взмыла вверх, перековырнулась и стрелой помчалась прочь. Мак и волшебница остались одни. — Идем, Мак, — просто вымолвил Анета. Думаете, милые зверюшки не дадут нам соскучиться, ну и задерживаться тут нечего. Бести и впрямь попытались напасть, но как-то робко, с оглядкой, словно поминутно ожидая появления куда более могущественной сущности. Волшебника-чародейка отбились на удивление легко. Пробираться через развалины святого города им пришлось недолго. Вампир протащил их далеко вглубь Аркина.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 Град белых стрел пригвоздил самых дерзких к камням, остальные с глухим рычанием отступили, торопливо уползая обратно в развалины. Рыцари раскрыли строй, пропуская ордосского ректора и хозяйку волшебного двора внутрь. Забрало поднимались, открывая красивые гордые человеческие лица, однако язык, на котором немолодой уже воин обратился к чародеям, оказался непонятен. Рыцарь, похоже на другое, и не рассчитывал, досадливо поморщившись. — Вы идете туда? — показала Мегана на уходящие вверх ступени. На сей раз предводитель белых воинов ее понял и отрицательно покачал головой. — Мы можем? — чародейка сделала шаг к ступеням. Пожилой рыцарь вздохнул, а потом вдруг что-то гортанно скомандовал своим. Десятки мечей взлетели в торжественном салюте. Они почему-то не могут идти сами, но приветствуют нашу <кхм> смелость! Несколько обескураженно проговорила нет, низко поклонившись в знак благодарности. Идем, Ан, тихонько сказала Мигана, первой ступая на золото ступеней. Рыцари провожали ее восхищенными взорами.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 доставляя сюда как мерно шагающие фигурки спасителя. Он казался совсем близок, однако шло время. Мчались назад золотые ступени, а сам страшный гость вяло не приближался. Окружавшее его сияние по-прежнему маячило где-то возле звездного горизонта. — Хитер ты, братец! — прорычал Ракот себе под нос.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 Его вепер уже налетал на врага справа сбоку, чтобы седоку было удобнее рубануть на отмаш. Теперь не увернешься! — бросил ракот прямо в лицо спасителю. — Дерись! Слышишь? Дерись! Черный клинок летел плашмя, готовый рассечь все на своем пути — сталь, дерево, плоть.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 «Хорошо же! прорычал Ракот, посылая вепря ближе к лестнице. Драться по-честному ты не хочешь. Поглядим, как выйдет, если не честно. Спокойно, владыко ночи. Вспомни, как ты обхитрил самого Елмога в битве у шести островов, в мире со странным названием Ярцик. Ни ты, ни Хедин никогда еще не сходились со Спасителем так близко.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 Ордом голодных драконов, в конце концов. Он хорошо умел ломить массу массы, крушить барьеры и преграды, умел выигрывать сражения, даже оказавшись в отчаянном положении. Но что делать с сущностью, подобной спасителю? Вепр тревожно всхрапнул, завертел клыкастой башкой не выдерживая прямого и строгого взгляда того, кто шагал сейчас по золотым ступеням. Рокот застыл с поднятой рукой, впился взглядом в непроницаемо усталые глаза под набрягшими веками. Как, Экстарь, он поворачивал мир вокруг себя, скручивая магические потоки тугой спиралью, ставя себя в самый центр незримого шторма.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 Исполинская предвечная сущность лежала тогда перед ним, и требовалось прорваться к ее сердцу, сдавить, заставить биться в унисон собственным. Двое на золотой нити, протянутой от неба до земли, ракот вновь чувствовал себя как перед решающим третьим штурмом обетованного. Уж теперь-то он не мог проиграть. Он дважды являлся суда, дважды его отбрасывали, третьего поражения не случится. Трижды он никогда не проигрывал. «Нет, века зря не проходят. Тебя не берет моя сталь, спаситель. Может, не возьмет и магический удар. Но даром эти прогулки тоже не пройдут, даже не надейся, если, конечно, ты способен надеяться». Что за этими глазами, за руками? Бьется ли сердце, струится ли кровь по жилам? Или ты только морок, недоступный нашему пониманию? Как же ты спокоен! Подобного борения взглядов не выдержит даже я эту. А тебе хоть бы что? Не живой? Жизнь для тебя просто свет?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 Невидимое доселе зала зола вспыхивала, словно проживая вторую жизнь, с тем, чтобы умереть на сей раз последней и окончательной смертью. Ракота и Спасителя разделяло всего пять ступенек. Посох мерно ударял по золоту. Каждый шаг — лишняя строчка в приговоре Виалу. Брат Хедина не мучил себя сомнениями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 Но туда дотянутся заклятия познания, в коих так силен брат Хедин. Эх, познавшего тьму бы суда, пусть бы просто стоял в любимой позе, скрестив руки на груди, и полупрезрительно сощурившись. Текли мгновения. Посох постукивал о золотые ступени. Их между ракотом и спасителем оставалось всего три, а мощь.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 оставались познаваемыми хотя бы до некоего предела. Здесь же заклятия натыкались на дыру, провал воплотил порядоченного, квинтэссенция отсутствия всего, как выразился бы Хедин. Две ступени и прежний взгляд, не пустой, не мертвый, но чужой, совершенно и полностью чужой. Прежний Ракот, истинный маг, принадлежащий к поколению Мерлина, наверное, взъярился бы до последней крайности, слепо ринувшись на врага. Ракот нынешний, бог равновесия, не пошевелился. Пустота — это вместилище. Когда-то, познавший тьму, проделал ловкий ход, собрушившийся на Хеденсей лавиной лишенных тел даровал голодным и алчным призракам тела, когда они все ордой мчались на бастиона острова. Что если... Когда-то истинным магам было строго запрещено творение. Только изменение. Беспощадный закон равновесия многое запрещало новым богам. Они не могли по мгновению руки создать из ничего неисчислимой армии.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 Из-за пределов авиала потекли незримые реки, набирая мощь и разбег, властно раздвигая закрывавший мир плиты. И без того приоткрывшийся удел западной тьмы начали продавать вольные ветра межреальности. Свободнее текла животворная сила, и под горами чувствовал Ракот, все ярче и ярче разгорались кристаллы магии.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 сделавший для победы все и даже больше. Ты, спаситель плаг, трусов и слабаков, тех, кто боится взять меч, выпрямится и принять бой. Устами твоих адептов ты называешь себя любовью. служищие тебе толкуют о милости и снисхождении. Так почему же после вас остаются пустые миры?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 Где-то на южных и северных островах оживали давно дремавшие вулканы. Закон равновесия показывал себя во всей красе. «Проклётье!» — зарычал Ракот, наконец выровняв полет очумевшего вепря. Барьер исчез, спаситель спокойно шагал дальше, а пустоту заклинания все никак не начинали работать.